Каждый вечер после прибытия почтового поезда римальская интеллигенция, а именно директор реального училища, аптекарь, начальник станции и несколько местных негациантов собиралась в диванной комнате трактира, где у них было нечто вроде клуба. В этот кружок был введён и пер. Члены клуба расседзовывались вокруг стола, над которым висела подсвеповатая лампа. Курили трубки, читали газеты и прихлёбывали гrog. Время от времени кто-нибудь начинал толковать о прочитанном. Разговор становился общим, и вряд ли в каком-нибудь другом месте земного шара столь детально обсуждались вопросы внешней политики, как здесь, в провинциальном ютландском трактире. Директор училища считался, так сказать, духовным вождём клуба. Это был человек лет пятидесяти, очень не глупый. Он обладал весьма пространными, хотя и разрозненными познаниями в различных областях науки и умело вплетал их в любой разговор. Был он когда-то студентом, увышел из университета кандидатом философии и после неудачной попытки пробиться на политическую арену осел в провинции и принял руководство. над мужским училищем насчитывавшим 40 учеников он не знал большего удовольствия, чем хулить и развенчивать всё, что творилось на свете за пределами Римальта военные перипетии, экспедиции на северный полюс, важные научные открытия, выдающиеся явления искусства, рост профессиональных союзов, размах рабочего движения А ко всём этом он толковал с нисходительным презрением. Даже чудеса технического прогресса, которые вызывали у крестьян детский восторг, и те не внушали господину директору особого доверия. Подумаешь, сказал он однажды вечером, после того как вычитал из газет об изобретении телефона. А пер вкратце объяснил собравшимся устройство телефона и способ его использования. Подумаешь, можно только удивляться, что телефон не изобрели много лет тому назад. Ведь просто смешно, что я не могу сидя здесь разговаривать со своим приятелем в Китае. Да и не просто разговаривать, а видеть его, прикасаться к нему, обнять его. И так решительно во всём. Чтобы добраться от Европы до Америки, нужно 7 суток. Позор. И ещё раз позор. На такое смехотворное расстояние должно бы уходить от силы 7 часов. Другими словами, чтобы мы могли завтракать в Копенгагене, а обедать в Нью-Йорке. И только когда человечество это удастся, только тогда, но ни секундой раньше, я готов снять шляпу перед успехами науки. А все Карл тоже любил упиваться звуками собственного голоса. Хотя он иногда и застревал на середине фразы, решительно не зная, как довести ее до победного конца. Начальник станции, отставной офицер, беседовал по большей части со своим стаканом, а два негацианта почтительно внимали речам образованных господ. Пэра не очень привлекали эти сборища, и потому он лишь изредка заглядывал в трактир. Бывать в бед супе каждый вечер он тоже не мог. Вестрю был слишком далеко от Римальто, а лошадь нуждалась в отдыхе. Но если он хотел пройти пешком 8 км туда и 8 обратно в Нинаси и распутицу, после утомительного трудового дня, этого ему, конечно, никто не возбранял. Дом у него было уныло и одиноко. Правда, он мог читать. Книги и составляли его единственное развлечение в долгие зимние вечера. куда более долгий, чем день. А продолжать работу над изобретением он тоже не мог. В мыслях его не было необходимого равновесия. Они перескакивали с предмета на предмет, и то и дело уносили его в бэдструп. Только когда у него будет настоящий дом, а Ингиль будет ходить по комнате и мылыкать какую-нибудь песенку, только тогда он сможет по-настоящему регулярно работать дома. Он ещё около Рождества закидывал удочку на счёт свадьбы. Тесть и тёща сначала даже и слушать его не захотели. Ингер, где слишком молода, да и будущее у него недостаточно обеспеченное. Сама Ингер тоже была против такой поспешности. Но после ряда долгих, а порой весьма унизительных для пары переговоров, он всё-таки настоял на своём. Свадьбу решили сыграть в мае. Помимо одиночества и тоски по настоящему семейному очагу, была ещё и третья причина, которая заставляла его так торопиться со свадьбой, хотя на неё он и не ссылался. Дело в том, что он никак не мог поладить со своим тестем. Неуклонное духовное развитие увело Парата так далеко от Бломберговского восприятия мира, что последнее начало даже притить ему представление о Боге как об эдаком добропорядочном буржуа, который с общего согласия правит вселенной на основе признанных большинством гуманистических принципов теперь вызывал у Паира только смех. У Бур на смене настроений потрясавший его ум за последние годы он угадывал волю более могучую. и цепь более грандиозную, и общение с новыми людьми здесь в приходе и более углубленное благодаря этому пониманию жизни, все дальше и дальше уводили его от бломбиговской веры в бога-добряка. Жестокая нужда в лачугах батраков, страшное опустошение, производимое невежеством и болезнями, вся вопиющая. Если судить по человечески, несправедливость при распределении земных благ заставляли искать в религии новых путей, стремиться к более глубокому проникновению в непостижимую таинственную логику бытия. И поскольку все эти раздумья не могли укрыться от проницательной глаз тесня, между ними частенько возникали размолвки. При всей своей терпимости там, где дело касалось отношения паствы к Господу и к существующему миропорядку, пастор Блумберг был весьма щепетилен насчёт того, что думают и говорят люди о нём самом. Привыкнув слышать о своих приสนных лишь отголоски собственных мыслей, он воспринимал всякую попытку противоречия как свидетельство злокозненной троптивости. Этот человек, никогда не считавшийся чужими взглядами, и даже позволявший себе высмеивать чужие религиозные убеждения, призывал на помощь весь авторитет церкви. Стоило кому-нибудь задеть его лично, а сидение усу от него доставалось не меньше других. Пэр все чаще вспоминал слова, которые Коба однажды не то привела в письме, не то обронила в разговоре об исполненном самообман Арвени, при помощи которого церковь с незапамятных времен Прикрываясь влагом благочестия, стремилась утолить непомерную жажду власти. Меж таких источников и не у таких людей искал в пору зимнего одиночества пищу для ума. Не здесь учился он углублённому пониманию таинственного языка жизни. С годами Пэр сделался пылким книголюбом, вид какого-нибудь объёмного стоикалианта, Приятно лоскал его взор. Переступив порог крестьянского дома, он первым делом отыскал глазами книжную полку и почти всегда находил её. Он взял себе за правило всякий раз присматривать всё, что там стоит, и везде встречал почти одно и то же: Библию, несколько исторических романов Ингемана, пьесы Гольберга, кое-какие научно-популярные брошюрки. труды крестьянских авторов, школьные комедии, религиозные стихи и светскую лирику, да ещё собственно, нравоучительную литературу. Последняя по большей части была представлена проповедями Бломберга. Порой можно было встретить случайно сохранившийся образец церковной литературы древнейших времён. Небольшого формата пухлые книжецы с самыми диковинными заголовками. Одна, к примеру, называлась Помазание Господне. Другая золотой ларец. Третья четыре книги о последователях Христа, а четвёртая и вовсе кровавые раны и язвы Иисуса, как надёжнейшее прибежище для всех попавших в беду грешников. Владельцы книг приходили в некоторые замешательства, когда у них обнаруживали богословские трактаты, созданные в непросвещённый век. И поскольку в эти книги действительно давным-давно никто не заглядывал, пару не стоило особого труда выпросить для своей библиотеки некоторые наиболее любопытные экземпляры. Поступал он так главным образом с меха ради, но когда однажды вечером он от нечего делать начал перелистывать одну книжечку, тщательно выискивая места, особенно ярко отмеченные печатью седой старины, он отнаружил. что на певы древних народных поэтов, наивные, порой грубые, порой напыщенные, то есть отмеченные свойствами, которые всегда притягивали ему каким-то непостижимым образом волнуют его душу. Дальше, больше, обуреваемый неустанным стремлением окончательно постигнуть себя самого и разобраться даже в своих мимолетных чувствах. Теперь решил досконально изучить историю религии того периода, к которому относилось большинство этих книг. Он начал с самого начала, с правления Кристиана VI. Потом, через Гергунтов времён Просвещения, добрался до начала века, до религиозного движения Мирян, от которого хотя и не сразу пошло религиозное возрождение наших дней. Образы крестьян и сельских ремесленников с сена из Йютландии. Картина их упорной, ожесточённой борьбы против рассудочной ортодоксльности минувших лет полонила его сердце. Это были одиночки, родившиеся словно апостолы из края в край. За дар пророчеств толпа осыпала их насмешками, церковь преследовала Власти затачали в тюрьмы. Крохотные евангелистические общины, оторванные от внешнего мира. Не есть ли это сама священная история, перенесённая на родную почву? Живое подтверждение прочитанного, все теперь в приходе своего собственного естества. На окраине Беструпа в аккуратном, чисто выбеленном домике жился пожник с семьёй. Жили они замкнуто и не искали сближения с прочими обитателями поселка. Сам хозяин раз или два в году ездил в городок, нагрузив полный вост своими изделиями, и там продавал их в обувные лавочки. Все остальное время он проводил под крышей собственного дома, на дверью которого красовалась надпись: "Дом мой и сам я". Суть слуги господни. Однажды, когда пар вербовал на лето опытных плетельщиков фашин и колесил по всем округе, он неожиданно наткнулся на жилище сапожника и заглянул к нему. В первой комнате у колыбели сидела молодая женщина. Двое малышей тихонько играли на полу. Дверь мастерской была открыта. Там верхом на верстаке сидел сам хозяин и кроил кожу. Увидел Перо, он со смущенным видом вышел к нему. Это был мужчина средних лет, высокий, чуть сутулый. Его бледное безбородое лицо и взгляд из-под лобия не понравились Перу. Немногим лучше показалась ему и хозяйка. Она почти враждебно косилась на него из своего угла. Правда, хозяин пригласил его сесть, но без особого радушия. От предложения поработать летом В качестве плетельщика он отказался, не раздумывая и на отрез, так что упрощать его было бесполезно. Но Пер ушел не сразу. Что-то в этой мирной семейной картине тронуло его, несмотря на неприветливость хозяев. Комната блестала чистотой, а это не часто встретишь в крестьянских домах, и вообще все выглядело так, словно хозяева с минуты на минуту ожидали прихода важных гостей. Здесь поистине жили в страхе Божием, не таком, который помог двум людям до основания переделать собственную природу. Даже в том, как отец во время разговора взял на колени ребёнка и вытер ему пальцем нос, была необычная, чуть торжественная нежность, отнюдь не казавшаяся смешной. У Блумбергов впервые сказали, что семейства Сапожника входит в религиозную секту, члены которой сами себя называют святыми, и которая за последнее время чрезвычайно разрослась. Кэст Безабеников назвал их ханжами и заявил, что их пребывание здесь позор для всей общины. Отныне всякий раз, когда пер читал о запозном подмастерье Оле Хенрике Сване или Кристине Массине с острова Фюн, или о других проповедниках из Мирян, Эпохи религиозного возрождения перед его глазами вставал маленький тихий, словно готовый к приёму гостей, домик на окраине Беструпа. Большинство тех священнослужителей, чьи имена чаще всего встречались на страницах книг, он знал ещё по рассказам отца. Двое из них даже доводились ему дальней роднёй. Благодаря этому страницы книги словно оживали перед его глазами. а литературные образы облекались плотью и кровью. Одновременно Пэр пришел к печальному выводу: сравнивая несокрушимую веру этих людей в благостную волю Всевышнего со своей верой, он казался себе не настоящим христианином. Более того, теперь он даже не хотел им стать, и вовсе неоскетическая отрешенность от мирских благ отпугивала его. Он отлично понимал, какую глубокую радость может приносить замкнутая, чуждая всему земному жизнь. Но исступлённая страстность, их молитв, их думы и чаяния были ему чужды. В последние годы он и сам привык молиться. И хотя ему молитва нужна была для того, чтобы очистить и укрепить душу, чтобы омыть его от житейской скверны, Он понимал и тех, кто приписывал молитве чудодейственную силу, способность предотвращать несчастья и помогать в минуту опасности. Но те, о кому он читал, втайне вздыхали по мученическому венцу, твердя слова молитвы. Они так бежали от мирской суеты, так боялись искушений и так твёрдо были уверены, будто жизнь истинного христианина есть вечное неустанное поломничество, что сами накликали беду на свою голову. Напитай меня хлебом слезным, напои меня слезами в полной мере. В руки твои предаю себя и все, что есть моего, дабы ты осудил и наставил меня. Кара твоя да постигнет меня, бич твой да будет мне наукой, ибо нет высшей радости для раба твоего. Нежели притерпеть тяжкие муки во имя любви к тебе. Благословен будь, о Господи, что грехов моих не отпустил мне и полной мерой воздал за каждый. Когда пер прочел эти слова, у него мороз пробежал по коже. Совсем как в тот раз, когда он читал последнее письмо матери. Это пламенная вера, которая попирала самые исконные требования плоти, вызывала у него невольный протест. Поистине великое поношение для человека жить на земле, писал Томас Кемпис в своей книге о последователях Христа. Есть, пить, будуствовать, спать, отдыхать, трудиться одним словом, быть полным рабом плоти. Это великое поношение и мука для истинно верующего. О человек! И если бы ты мог лишь возносить хвалы Господу и не знать других забот, сколь счастливый ты был бы, нежели теперь, когда каждая из своих потребностей делает тебя рабом собственного тела. Но больше всего в ходе этих исследований смутила перед та же самая мысль, которая уже год тому назад Возникло у него после случайного знакомства с переводом Платоновского Федона. Пер всё чутьлевей осознавал, что христианство явилось на свет значительно раньше, чем сам Христос. А Христос просто оказался наиболее полным выразителем его идей. Да и то лишь в определённый исторический период. Не приносило утешения и тот факт, что если бы не помощь со стороны государства и власти мущих которые желали для собственной выгоды сделать Христа духовным вождём своего времени. Он так и остался бы случайным, приходящим явлением в истории религии. Зато христианство породила верно сама первоприрода человека. Вскормил инстинкт, не имеющий ничего общего с голосом плоти, и берущий вверх над ней всюду, где он только не встретится. Ибо тело причиняет нам тысячи забот, порождает беспокойство и смятение, смущает нас, и по его вине мы не в силах разглядеть истину. В нашей жизни мы приближаемся к познанию лишь тогда, когда мы не думаем о своём теле и уделяем ему не больше времени, чем нужно для удовлетворения самых насущных потребностей. То есть, когда мы не даём ему завладеть нашими помыслами. И так говорил сам Сократ. Или взять Будду. В мозгу Пэра навсегда засела буддийское изречение, и когда тьма овладевала его душой, оно вспыхивало перед ним огненными бубвами. Кто ничего не любит, ничего не ненавидит, ничего не желает на этой земле, тот и лишь тот не знает ни оков, ни страха. Куда ни глянь, один ответ. Сквозь все времена одно требование: забудь про самого себя, подавляй своё я, ибо счастье лишь в отречении. А жизнь возражает: утверди самого себя, возлюби самого себя и силу своего тела, и мощь своего разума, ибо счастье лишь в обладании. Пока через эту пропу Никто не перекинул моста. Торжествовать должен либо дух, либо тело. Третьего пути нет. И каждый обязан сделать выбор, если только не обладать завидной способностью пастора Блумберга и ему подобных обманывать себя, закрывая горизонт облаками лирического тумана. Надо утвердиться в своей точке зрения, решить, на чьей ты стороне. присягнуть наверность либо к кресту, либо бокалу шампанского и не мешкая, не со страхом, а с безоведной решимостью с упоением. Итак, пар вторично пришел к религии как единственного сила, поддерживающей и оправдывающей наше существование. Только не было уже в нем прежнего радостного доверия ни к земле, ни к небесам. Он не желал походить на апекурийцев. А среди христиан он тоже оставался чужим. Но всего невозможнее был возврат к святой невинности пастора Бломберга. Пер уже не мог, словно дитя спокойно собирать цветочки на краю пропасти, не сознавая той демонической притягательной силы, которую таит в себе бездна.